Глава 7. Это был, конечно, не волшебный город с реющими над ним флагами, таинственным замком, пышными процессиями, барабанным боем, перезвоном колоколов и пением священников. В пещерах было очень холодно, очень темно и очень тихо. Обстановка была чрезвычайно аскетичной. Пищу, постельные принадлежности, масло для светильников, плитки для приготовления еды, обогревательные приборы, все, что было абсолютно необходимо для того, чтобы сделать жизнь в лоне Силонг возможной, приходилось доставлять сюда снизу, из восточных предгорий, на спинах миньолов или людей, потихоньку, понемножку, маленькими караванами, чтобы не привлекать внимания, и только в течение нескольких летних месяцев, когда до этих мест вообще можно было хоть как-то добраться. Летом здесь постоянно проживали человек 30-40. Некоторые приносили с собой книги и документы, Записи, сделанные во время занятий с толкователями. Люди подолгу оставались в пещерах, стремясь разобрать и сохранить книги, скопившиеся там. Тысячи и тысячи томов, которые десятилетиями доставляли сюда со всех концов огромного континента. Люди читали эти книги, изучали их, им было приятно просто находиться с ними рядом в этих пещерах полных жизни. В первые дни своего пребывания в лоне силонг Сати бродила по пещерам точно во сне, темном и странном. Уже сами по себе пещеры эти производили ошеломляющее впечатление. Бесчисленные пузыри воздуха в темной толще камня, связанные друг с другом переходами, глядящие друг на друга, переливающиеся друг в друга настолько порой незаметно, что сбивали с толку. И Сати иногда казалось, что она, невесомая, плывет по этому лабиринту, по этой, не имеющей конца череде больших и малых форм. Эхо в пещерах тоже было удивительное, гулкое. Казалось, звук здесь не имеет конкретного направления и источника. И здесь постоянно не хватало света. Спутники Сати поставили все свои палатки в одной огромной пещере со сводчатым потолком и по вечерам заползали в них, надеясь согреться и уснуть, как это было и во время похода. Такие палаточные городки имелись и в других пещерах. А одна парамазов устроила себе гнездышко в маленькой округлой пещерке объемом в 3 кубических метра, представлявшей собой почти правильной формы шар. Плитой для приготовления пищи и обеденные столы находились в просторной пещере с довольно ровным полом, куда дневной свет попадал через два специально пробитых в потолке вентиляционных отверстия. Здесь все встречались во время трапез. Повара скрупулезно делили общий запас пищи на всех. Еды, впрочем, всегда было маловато, да и кушание приходилось готовить все время одни и те же. Жидкий чай, какое-нибудь блюдо из вареных бобов, сухой сыр. Сушеные листья йоты, напоминавшие шпинат, приправленный горячим маринадом. Это была зимняя, почти лишенная витамином еда, хотя на дворе стояло лето. Питание для корней, только чтобы выстоять. Мазы, обычные паломники и проводники, что жили в пещерах в то лето, все, как оказалось, были из северных и восточных областей центральной части континента, из холмистых рамин и предгорий, из аморезы, дуя, каньения. Мазы из этих городов были более образованными, и обладали более изощренным умом, чем ее знакомые из провинциального Окзат-Оската. Эти люди получили серьезное и глубокое воспитание, как духовное, так и физическое, почти полностью сохранившее свою системность. Они были вполне достойными наследниками традиции, настолько древней и всеобъемлющей, что Сати даже представить себе не могла ее границ, хотя в настоящее время традиция эта была в значительной степени нарушена, и существовало состояние вынужденной секретности. Эти люди, обладая сознательно воспитанной себе безликостью, имели тем не менее мощную ауру личной притягательности и авторитета. Они отнюдь не изображали из себя пандитов, по выражению дяди Хари, и вся эта аура невольного превосходства ощущалась даже у самого мягкого и доступного из мазов. Сати в принципе ненавидела термины «аура» и пуля, но в данном случае без них было не обойтись. Именно эта аура не позволяла обычным людям вступать с мазами в излишне близкие неформальные отношения. Мазы здесь держались чуть отчужденно и были полностью поглощены занятиями со слушателями, чтением и разборкой книг и прочих сокровищ, собранных в этих пещерах. На следующее утро после прибытия Сати и ее спутники отправились с мазами Иньеба и Икок в здешнюю библиотеку. Номера, написанные светящейся краской над входами в пещеры, соответствовали номерам на плане расположения этих пещер, которые предоставили каждому из прибывших мазы-провожатые и если последовательно переходить из одной пещеры в другую в порядке уменьшения номеров, а сделать это было довольно легко, всегда выйдешь к внешнему кругу пещер. Мас Иньеба Икак имел при себе электрический фонарик, но, как и многие предметы акканского производства, фонарик был крайне ненадежный или попросту неисправный, и все время газ. Поэтому Мас Икак Иньеба захватила с собой обыкновенный масляный светильник, с помощью которого несколько раз зажигала и другие светильники, висевшие на стенах, чтобы осветить эти темные пещеры, полные жизни, полные слов, скрывавшие великое толкование, которое таило здесь, в глубокой тишине, под каменными сводами, под вечными снегами. Книги. Тысячи книг в кожаных, матерчатых, деревянных и бумажных переплетах. Непереплетенные манускрипты врезных и украшенных самоцветами в просторных шкатулках. Фрагменты старинных надписей, сверкающие по золотой. Свитки, скрученные в трубку, в футлярах, шкатулках или просто перевязанные лентой. Тексты, напечатанные в типографии написанные от руки на различных видах пергамента, на телячей коже, на тропичной и обычной бумаге. Книги, книги, на полу, в сундуках, сложенные в стопки, стоящие на неказистых низеньких полках, сделанных из всяких деревяшек. В одной из больших пещер книги нестроенными рядами стояли на двух полках, одна примерно на уровне талии, другая на уровне глаз, выбитых в стенах пещеры по всему ее периметру. И, как пояснила, что эти полки сделаны много лет назад мазами, которые здесь жили, когда Лона Силонг представляла собой всего лишь небольшую умиязу, и вся ее библиотека помещалась в одной этой пещере. У тех мазов вполне хватило и времени, и средств, чтобы выполнить такую работу. А теперь смотрителям библиотеки оставалось разве что подстилать под стопки книг синтетическую пленку, чтобы хоть как-то предохранить их от соприкосновения с влажной землей и камнем после того, как они до некоторой степени рассортируют тома и перенесут в наиболее безопасное место. А потом будут стоять на страже своих сокровищ, используя каждую свободную минутку, чтобы почитать, пополнить свои знания и передать их другим. Но любой человек, даже потратив на чтение всю свою жизнь, смог бы прочитать не более чем незначительную часть тех книг, что хранились здесь. Ибо безумно сложно было разобраться в этом разрушенном лабиринте слов, в многовековой истории планеты, Давшей страшные трещины, словно после чудовищного землетрясения. А Диджин не выдержал первым. В одной из огромных и скудно освещенных пещер, где книги, выстроенные в ряды, простирались прямо от входа куда-то вглубь, точно темные волки скошенной травы и как бы растворялись во тьме у дальней стены, он сел прямо на пол между двумя такими рядами, выбрал маленькую книжку в потрепанном тропичном переплете, положил ее на колени и склонил над ней голову, так и не открыв ее. По щекам его текли слезы. По пещерам, где была размещена библиотека, разрешала сходить совершенно свободно. И в последующие дни Сати уходила все глубже и глубже, бродя между книг при свете маленького, но горевшего довольно ярко масляного светильника, то и дело пристраиваясь на полу, чтобы почитать. Но утро она взяла с собой и сканировала все, что успевала хотя бы просмотреть, а иногда и те книги целиком, на которые у нее времени не хватало. Она читала все подряд, обрядывая тексты протоколы. Рецепты, медицинские советы, например, как лечить обморожение, когда жить до глубокой старости и тому подобное. Различные сказки, истории, легенды, исторические записки и жизнеописания знаменитых мазов и неведомых купцов, живших иногда несколько тысячелетий назад, а иногда всего несколько лет назад. Путевые дневники путешественников, руководство по медитации, сочинения мистиков, философские и математические трактаты, труды по ботанике, зоологии и анатомии – Исследования в области геометрии, как реальной, так и метафизической. Приложения к геометрическим картам Аки и воображаемых миров. Истории о древних землях и странах, поэмы. Оказалось, здесь была собрана вся поэзия планеты. Сати опускалась на колени возле какого-нибудь потрепанного ящика, полного различных текстов, в том числе и документов, и потрепанных самодельных книжек, которые кто-то спас, вытащил буквально из-под бульдозера или из костра и перенес сюда из какого-нибудь маленького городка, проделав долгий и трудный путь, чтобы здесь на горе эти книги и документы были в безопасности, чтобы о них заботились, чтобы их толковали, и при свете своей лампадки наугад открывала первую попавшуюся книгу, например, букварь. В детских книгах и диаграммы были крупные и обычно без сложных диакритических значков, обозначавших различные грамматические категории, наклонение, число, падеж и тому подобное. В одной из них, кстати, обнаружила изображение довольно грубой деревянной скульптуры человека, удившего рыбу с горбатого мостика. «Гора – это мать реки», – гласила надпись под картинкой. Сатя согласилась бы вечно оставаться в библиотеке. Она забывала о сне и еде, она задерживалась там до тех пор, пока слова давно умерших авторов, абсолютно тишина, холод и густая тьма вокруг не начинали казаться ей странно живыми. Только тогда она спохватывалась и начинала пробираться назад, к свету, к звукам живых голосов. Теперь она хорошо понимала, Все, что отныне будет ей дано узнать о толкователях и толковании, это лишь незначительная часть необходимых знаний. Однако она не огорчалась. Так, собственно, и должно быть, пока все эти знания хранятся в лоне Силонг. Двое Мазов, с которыми Сати познакомилась в библиотеке, составляли каталог книг, работая над этим уже 20 лет. Ноутер Сати оказался для них незаменимым помощником, и они с энтузиазмом обсуждали возможность скорейшего решения поставленной задачи, если Сати удастся подключить свой портативный компьютер к тому, что имелся в их распоряжении, и перелить собранную ею информацию. Хотя эти мазы обращались с ней неизменно вежливо и уважительно, их беседы все же носили довольно формальный характер. А зачастую им и вовсе не удавалось понять друг друга, поскольку говорили они на языке довзен, который для обеих сторон не был родным. Хотя всем оканцам полагалось прилюдно говорить только на этом языке, во всяком случае там внизу. Он далеко не всегда был тем языком, на котором они думали и разговаривали дома, и, главным образом, он не был языком толкователей. Скорее, он был языком их врагов, непреодолимым барьером. Сати чувствовала, как сильно ей удалось сблизиться с жителями Окзот-Оскота благодаря упорному изучению разговорного рангма. Некоторые из затрудившихся в библиотеке знали, правда, хайнский язык, который преподавали в университете и который корпорация воспринимала как некую мерку истинного образования. Но в целом здесь от знания Ханьского Сати было мало толку. Только раз, пожалуй, он сослужил ей хорошую службу, во время весьма важного разговора с одной молодой женщиной, Мас Урной Кинью. В тот день Сати и Урной вместе выбрались из пещер наружу, чтобы часок полюбоваться светом дня, а потом снова нырнуть во мрак, заметя за собой все следы. С тех пор, как тот вертолет сумел подобраться к лону селон так близко, Это, как узнала впоследствии Сати, случилось впервые. Обитатели пещер стали вести себя еще более осмотрительно, старательно засыпая снегом все следы и тропинки, хорошо видимые с высоты и способные привести внимательного наблюдателя ко входу в Миязу. Молодые женщины, закончив с помощью веников и легкого пушистого снежка заметать собственные следы, что обе считали делом весьма приятным, отдыхали, присев на валуны возле хлева с миньолами. А что такое история? Вдруг спросила урной, использовав хаинское слово. «И кто такие историки? Ты что, одна из них?» «Да, во всяком случае на хане меня считают именно историком», ответила Сати, и неожиданно они погрузились в долгую и бурную лингво-философскую дискуссию о том, могут ли история и толкование пониматься как одно и то же, или, по крайней мере, как нечто сходное, или же это вещи совершенно различные. Заодно они поговорили и о том, чем занимаются мазы и чем историки, и какова главная цель тех и других. По-моему, история толкования – это практически одно и то же, заявила, наконец, урной, ибо это способы сохранять и поддерживать то, что является священным. А что в вашем обществе считается священным? То, что истина, то, что выстрадано, то, что прекрасно. А значит, толкователи пытаются отыскать истину в событиях, или в боли, или в красоте? Да не нужно ничего искать, воскликнула урной. Все это и так священно, истина, боль, красота, а потому и толкование их тоже священно. Ее партнер Киньо находился в исправительной колонии Близдоя. Его арестовали и приговорили к заключению в лагерь за то, что он толковал людям атеистические представления о мире и служил проводником реакционной идеологии. Урной знала, где он работает. На огромном столелитейном комплексе, построенном такими же, как он, заключенными, но какую бы то ни была связь с ним, установить оказалось невозможно. «В исправительных колониях содержатся сотни тысяч людей», – рассказывала Урной. Их труд корпорации почти ничего не стоит. «А что вы собираетесь делать с вашим пленником?» – спросила ее Сати. «С тем человеком, что прилетел сюда на вертолете?» Урной только плечами пожала. «Лучше бы он тоже разбился, как кто второй», – сказала она сердито. «Потому что теперь перед нами стоит такая проблема, для которой у нас пока нет решения». Сати промолчала, в душе соглашаясь с нею. Впрочем, Мазы заботливо ухаживали за раненым советником, ведь многие из них были профессиональными целителями. Его поместили в отдельную маленькую палатку, где всегда поддерживалась постоянная температура и кормили больного в соответствии со здоровительной диетой, в меру здешних возможностей, разумеется. Вокруг палатки советника, стоявшей в одной из больших пещер, разместились еще семь или восемь палаток, в которых ночевали проводники и погонщики миньолов. Там постоянно кто-то находился и мог присмотреть за раненым или позвать на помощь, если понадобится. Так или иначе, пока что опасности, что советник попытается сбежать, даже не возникало. Слишком серьезно были у него повреждены спина и коленный сустав. Адиджин каждый день навещал его. А вот Сати так и не сумела заставить себя это сделать. «Его зовут Яра», — сказал ей Адиджин. «Его зовут советник», — презрительно бросила она. «Больше уже нет», — сухо возразил Адиджин. «Он ведь преследовал нас, не имея на это приказа от властей. Так что если он вернется в за сити Его посадят в тюрьму или сошлют в лагерь». «В лагерь? Ну почему?» «Чиновники не должны превышать своих полномочий. Не должны действовать, не получив на то указаний свыше. Разве вертолет принадлежал не корпорации?» Адиджин покачал головой. «Нет. Он был собственностью погибшего пилота. Этот человек возил на нем продукты для скалолазов с южной гряды. Яра просто нанял его, желая отыскать нас». «Как странно», — пробормотала Сати. «Значит, он все-таки высадил меня?» «Да, и пошел за тобой, как за проводником». «Господи, я так этого боялась». «А я нет». А Диджин вздохнул. «Корпорация так велика, а ее аппарат настолько неуклюж, что нам, маленьким людям, ничего не стоит затеряться в этих огромных горах, стать для них просто невидимыми. Проскочить вечея невода. Во всяком случае, до сих пор нам это удавалось. Так что я не слишком беспокоился. Но он не из полиции, он одиночка. Одинокий фанатик». «Фанатик?» Сати рассмеялась. Он верит лозунгам, он любит корпорацию. Но он ненавидит нас, Мазов-толкователей, и очень боится тебя. Потому что я инопланетянка. Но он считает, что ты можешь убедить Экумену перейти на сторону Мазов и стать врагом корпорации. Но что заставляет его так думать? Не знаю, он странный человек. По-моему, тебе стоило бы поговорить с ним. Зачем? Чтобы выслушать то, что ему необходимо тебе сказать. Пожал плечами Адиджин. Но Сати снова отложила визит к советнику хотя на этот раз совесть не давала ей покоя. Адиджин не принадлежал к числу ученых-мазов-мудрецов с центральной равнины, но у него был ясный ум и чистое сердце. За время их долгого путешествия Сати стала доверять ему полностью, без оглядки, а увидев, как он плачет над книгами в библиотеке, поняла, что любит этого человека и безгранично уважает его. И она решила поступить так, как он ее просил, даже если это сведется к выслушиванию нудных проповедей советника. Интересно, почему ему так уж необходимо поговорить с ней. Впрочем, ей тоже найдется, что ему сказать. Пусть послушает, ему это будет полезно. Все равно, рано или поздно, они столкнутся лицом к лицу, и возникнет все тот же вопрос, что с ним делать, а также вопрос о том, что именно на ней лежит ответственность за то, что советник оказался здесь. На следующий день перед ужином Сатя все-таки пошла его навестить. В большой пещере, где стояла палатка раненого, двое погонщиков-миньолов играли в какую-то игру при свете фонаря, подбрасывая вверх раскрашенные разноцветные палочки. На дальней стене пещеры с трудом можно было различить вырезанное в камне много веков назад изображение древа метров в 10 высотой, ствол с развилкой, две крупные ветки и пять мелких с листьями, символизирующими крону. Золотая инкрустация все еще поблескивала в выбитых на камне бороздках, а среди листьев посверкивали капельки горного хрусталя, яшмы и лунного камня. Сати так долго смотрела на это изображение на темной стене, что даже свет маленького карманного фонарика показался ей ослепительно ярким. «А где тут Доза?» – спросила она у игроков, и один из них молча мотнул подбородком в сторону освещенной палатки. Пулок в палатке был опущен. Сати постояла рядом, но потом все же решилась и окликнула советника. «Можно войти?» Пулок чуть шевельнулся, и она осторожно заглянула внутрь. В палатке было светло и тепло. Для раненого была устроена специальная удобная ложе с приподнятой спинкой. Веревка от закрывавшего вход полога, электрический светильник с причудливой ручкой, маленький масляный обогреватель, бутылка с водой и маленький ноутер – все было у него под рукой. Он сильно пострадал во время катастрофы и поправлялся медленно. Вся правая сторона его лица была покрыта сине-черно-зелеными синяками. Правый глаз почти полностью скрывала здоровенная опухоль. Обе руки по локоть испещрены какими-то страшноватыми сине-коричневыми отмеченными. Два пальца на левой руке, явно сломанные, были уложены в легкий лубок. Но Сати видела перед собой одно – ноутер. Протиснувшись в палатку, она осторожно опустилась на колени на крошечном свободном пространстве и, присев на пятки, взяла в руки ноутер и стала внимательно его рассматривать. «Он не может быть использован как передатчик», – заметил советник. «Это вы так считаете?» Сказала Сатип и пробежалась по клавиатуре. Через некоторое время она иронично заметила. «Вы уж простите, если я ваши личные файлы просматриваю, советник. Уверяю вас, меня они совершенно не интересуют. Мне просто приходится их извлекать, потому что я хочу проверить, на что ваша машина годится». Он не ответил. Это было довольно примитивное устройство на редкость безвкусного дизайна и, как всегда у аканцев, обладавшее серьезными недостатками. Недопереваренная технологическая жратва. Сердито думала Сати. Ноутер абсолютно не способен был ни передавать, ни принимать информацию. Она снова положила его на прежнее место, где советник легко мог до него дотянуться. Выключив этот сигнал опасности, она впервые почувствовала, в каком пребывает смятении из-за того, что вдруг оказалась в тесном замкнутом пространстве с человеком, который ей крайне неприятен. Сейчас ей больше всего хотелось одного – оказаться от советника как можно дальше. Однако она могла как-то отгородиться от него только с помощью слов. «Что вы пытались сделать?» «Я пытался преследовать вас». «Но ведь вам приказали этого не делать». Помолчав, он ответил. «Я не мог с этим согласиться». «Значит, спица в колесе оказалась мудрее самого колеса?» Он не ответил и ни разу не пошевелился с тех пор, как поднял полог и впустил ее в палатку. Впрочем, его неподвижность могла означать, что ему просто очень больно двигаться. Сати думала об этом, не испытывая абсолютно никаких эмоций, никакого сочувствия. «А если бы Аварии не произошло, что вы предприняли бы дальше? Слетали в за Сити и сообщили бы о том, что видели какие-то пещеры?» Советник молчал. «Что вам известно об этом месте?» Уже задав эти вопросы, Сати поняла, что он практически ничего и не успел увидеть. Да и теперь видит разве что вот эту пещерку, кое-кого из мазов и еще погонщиков-миньолов. Впрочем, ему и не нужно знать, что здесь находится. Ему, например, можно просто завязать глаза, а может даже и этого не потребуется, и вывести или вынести его отсюда сразу же, как только он станет транспортабельным. Что он видел тогда? Как они устраивали привал? Что еще сможет он доложить своему драгоценному правительству?» «Это у Миязу Лона Силонг», — сказал вдруг советник. «Самая последняя библиотека». «Почему вы так думаете?» — спросила Сати, страшно раздосадованная тем, что он это знает. «Потому что вы направились именно туда». Управление этической чистоты уже давно ищет эту библиотеку. То место, где они прячут свои книги. Ну, вот это она и есть. А кто они, советник? Враги государства. Орам! Вздохнула Сати. И отсела от него как можно дальше. Даже ноги под себя подобрала. А потом заговорила. Очень медленно. После каждого предложения делая паузу. Вы все здесь отлично научились делать именно то, что мы на Тере делали и делаем неправильно. Однако понятия не имеете о том, что мы там делаем правильно. Если бы вы знали, советник, как мне жаль, что мы когда-то вообще появились на Аке, лучше бы мы этого не делали. Ну и у нас имеются определенные заблуждения, так что когда мы все-таки сюда попали, нам следовало либо пока отказать вам в доступе к той информации, которую вы требовали, либо сперва прочесть вам подробный курс земной истории. Впрочем, вы бы, конечно, слушать не стали бы, вы же не верите в историю. Ведь вы умудрились даже собственную историю выбросить на помойку точно мусор. Это и был мусор. Его смуглая кожа была сейчас сероватого оттенка, в тех местах, где ее не покрывали чудовищные синяки и кровоподтеки. Голос у него был хриплый и срывался. «Этот человек серьезно ранен и совершенно беспомощен», — думала Сати, но по-прежнему не испытывала при этой мысли ни сострадания, ни стыда. «Я знаю, кто вы», — сказала она спокойно. «Вы мой враг, ибо вы один из истиноверующих. тот самый правильный человек с единственно правильной целью. Тот самый, который взял на себя право бросать людей за решетку только за то, что они читают запрещенные книги. Тот самый, кто эти книги сжигает. Кто может жестоко наказать тех, кто делает зарядку не так, как положено. Кто может выбросить на помойку чужое лекарство, которое давало человеку облегчение, да еще и помочиться сверху. Кто запросто нажмет на кнопку и пошлет радиоуправляемые бомбардировщики, чтобы они сбросили бомбы на других людей, а сам в это время спрячется в удобном бункере и останется невредим ибо его защитит Бог, или государство, или еще какая-нибудь ложь, за которой он скрывает свою зависть, свой эгоизм, свою трусость и свою безмерную жажду власти. Хотя, надо признаться, я не сразу вас разглядела, советник. Зато вы меня сразу. Вы сразу поняли, что я ваш враг, что я не такая, как вы, что я неправильная. Как вам это удалось? Вы были посланы в горы, ответил он, по-прежнему глядя перед собой. Потом вдруг с трудом повернулся и посмотрел Сати в глаза. А там вы непременно встретились бы с мазами. Но зла я вам не желал, Йос». Сати поперхнулась и в полном изумлении воскликнула: «Йос?» Но советник больше уже на нее не смотрел. Некоторое время она растерянно следила за его потухшим безжизненным взглядом. Здоровой рукой, он немного подкачал свою лампу на длинной ручке, и маленькая квадратная лампочка внутри тут же вспыхнула ярче. И Сати в и раз про себя удивилась. «Интересно, почему оканцы делают квадратные лампочки?» Но эта нормальная мысль сразу погасла, а остальные были исполнены мрака, гнева, ненависти и презрения. Взяв себя в руки, она спросила. «Значит, ваши люди пропустили меня в окзад оскот полагая, что я послужу отличной приманкой, и невольно стану винтиком вашей официальной идеологии. Неужели они надеялись, что я сама приведу их сюда?» «Да, я думал именно так», — признался он, помолчав. «Но вы же сами все время твердили мне, чтобы я держалась подальше от Мазов. Мне казалось, что они опасны. Опасный для кого? Ну, для экумены и для нашего правительства. Он использовал старое слово и тут же поправился. Для корпорации. Что-то у вас концы с концами не сходятся советник. Глядя прямо перед собой, он сказал, будто не слыша. Пилот крикнул. Вот они. И мы полетели следом за вами вдоль тропы. И я успел увидеть ваш отряд на тропе и какой-то странный дым у вас за спиной. Он выходил прямо из тех скал. И тут нас вернуло в сторону прямо о скалу. И вертолет упал. Я знаю, кто его толкнул. Он крепко стиснул свою раненую левую руку правой, пытаясь унять бившую его дрожь. стало жаль его. «Это был просто очень сильный порыв ветра, Йос», – тихо сказала она. «Там ветры стекают вниз по склону горы, как бешеный поток. Да и для вертолета на такой высоте воздух слишком разреженный, а это опасно». Он кивнул. Он, несомненно, то же самое ствердил про себя множество раз. «Они, правда, считают это место священным», – сказала она. Откуда только взялось это слово? Она ведь его здесь практически никогда не употребляла. Зачем она мучает этого человека? Снова она ведет себя неправильно. Послушайте, Яра, ведь вас так зовут, верно? Не позволяйте допотопным суеверием овладевать вашей душой. Я не думаю, чтобы матери Селунг по большому счету было дело хоть до кого-то из нас. Он не ответил, только головой покачал. Возможно, он и это тысячу раз себе повторял. Сатя не знала, что еще сказать. Они долго молчали, и, наконец, он заговорил первым. «Я заслуживаю наказания», – промолвил он. Это ее потрясло. «Ну что ж, вы уже и так наказаны», – сказала она примеряющим тоном. «И, возможно, это далеко не все, и посланное вам наказание еще не исчерпано. Что нам, например, теперь делать с вами? Это, между прочим, еще нужно решить. Лето уже кончается. Говорят, что через несколько недель отсюда придется уходить. Но, по крайней мере, до этого момента вы можете быть совершенно спокойны и обязательно постарайтесь научиться ходить». «Потому что куда бы вы отсюда ни пошли, вряд ли, по-моему, вам удастся оседлать южный ветер». Он снова поглядел на нее, даже как-то испуганно, пожалуй. Неужели она что-то не то сказала? Но какая страшная вина заставила его произнести эти слова «я заслуживаю наказания». А может, ему просто страшно лежать беспомощному среди врагов?» Он один раз кивнул, точно так же, словно у него шея гнулась трудом, и сказал «Мое колено скоро заживет». Когда она возвращалась от советника по лабиринту пещер, То думала о том, что, как ни странно, а есть в этом человеке нечто детское, некая глубинная простота и чистота. И тут же одернула себя: Не простота а упрощенность, да и какая там еще чистота, ты еще скажи святость. Не воображай себя матерью Тереза, детка, услышала она негромкий голос дяди Хари. Он просто тупой фанатик со своим дурацким министерским жаргоном и нелепыми врагами государства. Правильно назвал его Диджин конечно, фанатик и чересчур прямодушен. Из таких получаются отличные террористы, с чистой и простой душой. Беседа с советником травмировала Сати неожиданно сильно. Лучше бы она к нему не ходила. Беспокойство и тяжелое предчувствие охватили ее тушу Сделали нетерпеливой даже с друзьями. Кири, с которым она по-прежнему жила в одной палатке, хотя с недавних пор уже не спала в ее спальном мешке, была по-прежнему весела и мила, но самоуверенность ее казалась поистине непреодолимой, и это порой раздражало Сати. Кири прекрасно знала, что именно ей нужно знать. А от толкователей ей требовались только разные развлекательные и интересные истории и сведения о старинных суевериях и предрассудках. Ей было совершенно неинтересно учиться чему-то у здешних мазов, и она никогда не ходила в те пещеры, где хранились книги. Она пришла сюда исключительно ради полного приключений пути в Лона-Силонг. Акидан, напротив, пребывал в состоянии эйфории, смешанной, как ни странно, с несчастной любовью и страстью. Дело в том, что проводники, в том числе и Шуи, вернулись в свою деревню вскоре после того, как проводили их отряд до пещер, и Акидан, в очередной раз оставшись в палатке один, немедленно влюбился в унру Кинью. Он таскался за ней следом точно детеныш Миньола, смотрел на нее обожающими глазами, запоминал и повторял каждое ее слово. К несчастью, единственными людьми, которые следовали старым законам, строго регламентировавшим их сексуальную жизнь, были мазы. И главным законом для них являлась пожизненная моногамия, был ли рядом их партнер или нет. Все знакомые Сати Мазы свято соблюдали это правило, насколько она могла судить, конечно. И по характеру очень мягкий и послушный, даже намерения не имел подвергать это право каким-то сомнениям или испытаниям. Однако он был просто ошарашен свалившейся на него любовью, несчастная жертва гормонов и юношеской гиперсексуальности. Унрой было жаль мальчишку, однако она не позволяла ему это почувствовать и резко пресекала любые поползновения с его стороны, взывая к тому, что он обязан сдерживать свои порывы, что он пришел сюда учиться, что у него есть все, чтобы стать настоящим мазом. Когда же Акидан совсем утратил контроль над собой, он рой сердито накричал на него, цитируя известнейшее высказывание из Древа. «Двое, что составляют единое целое, это не два отдельных человека, а два, слившиеся в одном». С точки зрения Сати, это был, пожалуй, чересчур мягкий упрек. Но Акидан, тем не менее, побледнел от стыда и убрался, точнее, уполз прочь. И с тех пор перестал преследовать унрой и выглядел совершенно несчастным. Киэри много с ним беседовала и, похоже, была не прочь снова его утешить. И этого почти хотел, и этого почти хотелось. Ей надоели эти юношеские метания и кипение страстей и были ей совершенно не нужны. Ей был нужен совет взрослого опытного человека его зрелая уверенность в себе. Она чувствовала, что нужно идти вперед но сейчас она, похоже, зашла в тупик и никак не могла решить, что же ей делать дальше. Луна Силонг была полностью отрезана от остального мира и лишена каких бы то ни было средств связи с ним. Сюда никогда не приносили ни радиоприемников, ничего бы то ни было подобного, чтобы не было возможности выследить источник сигналов. Новости доставлялись только по северо-восточным тропам или же по тому долгому и трудному пути с юго-запада, который пришлось преодолеть Сати и ее спутникам. Лето кончалось вряд ли сюда собирался прибыть кто-то еще. Люди действительно, как и она сказала советнику, уже собирались покидать пещеры. Кстати, часто слушала, как обсуждают планы возвращения отдельных отрядов. Уходили отсюда обычно небольшими группами через неопределенные промежутки времени и непременно в разные стороны, от того места, где горные тропы расходились в разные стороны. А потом, при первой же возможности, такая группа старалась присоединиться к караванам, спускавшимся из летних становищ в большие деревни Предгорий. Только так вот уже 40 лет удавалось держать в тайне путь к лону Силонг. Теперь для них уже слишком поздно, сказал ся Диджин, возвращаться тем же путем, каким они пришли сюда, то есть на юго-восток. Даже тех проводников из горной деревни, с которыми они пришли сюда и которые давно уже покинули пещеры, вполне могли встретить на склонах Зубуам сильные ветры и метели. Так что членам их группы оставалось только спуститься в Аморезу, город у подножия Силунг, расположенный на северо-востоке, и оттуда снова подниматься по отругам водораздельного хребта в Вокзот-Оскот. Если идти пешком, на это потребуется месяца два. Но Адиджин полагал, что добравшись до Аморезы, они выйдут на шоссе и сумеют воспользоваться попутными грузовиками, хотя для этого им придется разделиться на пары. Подобная перспектива несколько тревожила Сати. Следовать за провожатыми по тайной горной тропе к находящейся за облачных высях святыни – это одно. А скитаться, как нищие, по дорогам и трупам, добираться на попутных грузовиках, скрывать свое имя без всяких средств и защиты – это совсем другое. Да, конечно, она полностью доверяла Адиджину, но ей очень хотелось посоветоваться с Тонгом. И как все-таки они поступят с советником? Отпустят на свободу? Позволят донести властям, где находятся последние хранилище запрещенных книг? Разумеется, карьере советника конец. Но прежде чем сослать его на соляные копии, Начальство с удовольствием выслушает, что он может и хочет ему сообщить. И что она скажет Тонгу, если такая возможность ей вдруг представится. Он ведь послал ее на поиски аканской истории, утраченного, запрещенного законом прошлого этой планеты, ее настоящей жизни, и она все это нашла. Но что дальше? Кстати, было совершенно ясно, чего хотели от нее мазы. Чтобы она спасла их сокровища. И только это она действительно хорошо понимала в том мутном водовороте мыслей и чувств, который закрутил ее после разговора с советником. Сама же она больше всего хотела, ах, если бы только это было возможно, остаться здесь. Жить в этих пещерах полных жизни, читать, слушать толкователей, слушать их именно здесь, где их искусство расцветало и имело полную отдачу, где их беседы со слушателями были целостными, а не фрагментарными. Ей хотелось стать частью этого леса слов. Слушать, учиться. Это было именно то, для чего она была лучше всего приспособлена. Чем всегда мечтала заниматься, но не могла. Как и Мазы. Мечтали, но не могли. Да чего же глупо мы поступили ее с Сати? Говорила ей Маз Геори Эньянке, прибывшая сюда из большого города Каньенье, расположенного в самом центре континента. Гаири была настоящим ученым, философом. Она 14 лет провела в сельскохозяйственном исправительном лагере, куда ее бросили изживать в себе реакционную идеологию. Эту женщину жизнь достаточно потрепала. Она порой казалась уставшей от вечных мытарств, но характер у нее был по-прежнему упрямый и резкий. Это была такая глупость, притащить книги сюда, в горы. Их нужно было оставить там, внизу, тем, кто хотел иметь и хранить у себя хотя бы несколько книг. Нужно было сделать с них копии и спрятать где-то там. Да-да, потратить время на копирование, а не тащить свое сокровище сюда, где они одним махом могут уничтожить всю библиотеку. Но мы, видите ли, старомодны. Мы думаем о том, как много времени потребуется, чтобы скопировать книгу, как опасно заниматься ее перепечаткой. Мы даже не глядели на те копировальные устройства, которые уже научилась производить корпорация, и которые способны были в один миг скопировать целую книгу. Да что там, целые библиотеки можно было загнать в память компьютера. А теперь наше последнее сокровище, самое дорогое, что у нас есть, находится в таком месте, где мы достижениями современной технологии даже воспользоваться не можем. «Даже если бы сумели притащить сюда компьютер, то к какому источнику энергии его подключить? И сколько времени потребуется, чтобы все это убрать в память компьютера?» «При учете оканских технологий долгие годы», — сказала Сати. «А с помощью того, что имеется в распоряжении экумены, максимум одно лето». И, глядя Гаири прямо в глаза, добавила. «Если, разумеется, корпорация разрешит нам это, и если это разрешат экуменические стабили». «Я понимаю». Они сидели на кухне в той пещере, где обычно готовили еду и ели за общим столом. Это была одна из внутренних пещер, и там всегда было более или менее тепло. Она также служила местом общих сборов. Здесь можно было поговорить в любой час суток. Здесь же проводились всякие дискуссии и беседы. Сати и Гаири только что позавтракали и сидели за столом, сжимая в задонях чашки с горячим, но довольно жидким чаем бизит. Бизит разгоняет жизненные соки и объединяет людей. Прозвучал у Сати в ушах тихий голос из они «А нельзя ли попросить вашего посланника, чтобы он и спросил такое разрешение, Йос Сати?» «Да, конечно», — сказала Сати, помолчав. «Именно об этом я и собираюсь его попросить. Но не знаю, сосчет ли он мою просьбу исполнимой. И не слишком глупой. Ведь если подобная просьба окажется всего лишь свидетельством для ваших властей, что библиотека действительно существует и находится в лоне Силонг, то мы же своими руками погубим ее, открыв врагам доступ в эту святыню. Гаири только усмехнулась, забавляясь тем, какие пафосные слова выбирает Сати. Они, разумеется, говорили на языке Довзен. «Мне кажется, уже сам тот факт, что Экумена знает о существовании библиотеки и заинтересована в ее спасении, сможет защитить наши книги», — сказала она. «Сможет помешать полиции явиться сюда». «Возможно». «Высшие лица нашего государства весьма уважают мнение стабили Экумены». «Да, безусловно». В той же степени они уважают и мнение вашего мобиля, посланника Экумены на Аке. До того уважают, что не допускают к нему никого, кроме министров и высших чиновников. Корпорация получила от Экумены огромное количество полезной информации, поистине неоценимый дар. А Экумена получила взамен огромное количество бессмысленной пропаганды. Гаири некоторое время обдумывала ее слова и, наконец, спросила. Если вы это понимаете, то почему допустили подобную сделку? Видите ли, Мас Гаири? У Локумены очень дальний прицел, такой дальний, что людям, существам с очень короткой продолжительностью жизни, с ним зачастую просто невозможно смириться. Основной принцип, на котором строится наша работа, заключается в том, что утаивание знаний недопустимо. Это всегда ошибка, которая с течением времени непременно проявится. Так что, когда нас просят поделиться информацией, мы всегда это делаем. В этом отношении мы очень похожи на Мазов. Теперь уже нет. Горько усмехнулась гаири «Мы теперь все стараемся спрятать. У вас просто нет выбора. Ваши бюрократы – опасные люди, истинно верующие». Садя с наслаждением глотнула горьковатого чаю. В горле у нее пересохло. На моей планете, когда я была еще девчонкой, существовала могущественная группа таких вот истинно верующих. Они считали, что их верования должны господствовать во всем мире, и все иные системы мышления просто недопустимы. Они заносили различные вирусы в компьютерные сети, в которых хранилась информация. Они по всей планете уничтожали библиотеки и учебные заведения. Разумеется, они не все успели разрушить. Но разрушенное пришлось складывать снова из разрубленных кусков. Ущерб был огромен. После таких ударов поправиться трудно, как человеку после тяжелого инсульта. Человек, конечно, поправляется, но все же не совсем. Впрочем, вы и сами все это знаете. сати умолкла. Что-то она слишком разговорилась. И слишком много эмоций. Слишком. Снова личное переживание. И снова ошибка. Впрочем, Гаири тоже выглядела потрясенной до глубины души. «Все, что мне известно о вашей планете, Йос, это то, что мы умеем делать ракеты, летать в космос и способны нести свет знаний маленьким и отсталым мирам. Подхватила Сати и невольно шлепнула одной ладонью по столу, а второй себя по губам. Гаири так и уставилась на нее. «Так Рангма обычно заставляют самих себя прекратить болтовню», пояснила Сати. Она улыбалась, но руки у нее дрожали. Некоторое время обе молчали. А я считала вас, всех людей экумены, очень мудрыми, стоящими выше нелепых ошибок. Такими маленький ребенок часто считает всех взрослых. И до чего же я была не права?» Промолвила Гаири задумчиво. Снова воцарилось молчание. Я сделаю все, что смогу, Масс, искренне пообещала Сати. Как только доберусь до за Сити. Если я туда доберусь, конечно. Я попытаюсь связаться с нашим мобилем по телефону еще до Аморезы. Хотя это может быть и небезопасно. Я попробую сказать телефонисткам что мы, например, заблудились, пытаясь автоступом добраться до вершины Силонг и вышли из горных районов по какой-то восточной тропе. С другой стороны, если станет известно, что я в Аморезе, где мне находиться не разрешено, меня тут же начнут расспрашивать, допрашивать. Я умею молчать, но не уверена, что умею лгать. То есть умею, конечно, но плохо. И еще этот советник. Да-да, хорошо бы вам побеседовать с ним, Йоссати. И ты, Брут, услышала она ироничный голос дяди Хари. Ну зачем, мазга ири Но увидите ли, он, как вы называете таких людей, Истинноверующий. И вы справедливо заметили также, что это опасно. Расскажите ему о своей планете то, что рассказывали мне, даже подробнее, чем мне. Скажите ему, что вера ⁇ это такая рана, которую способна излечить только знание. Сатя сделала последний глоток визита На языке осталась легкая приятная горечь. Не могу вспомнить, где я слышала эти слова. Я точно это не прочитала. Нет, я слышала, как кто-то это сказал. Терен сказал это Пеннену, улыбнулась Гаири, после того, как был ранен в сражении с варварами. Теперь Сати вспомнила. Похоронный обряд в зеленой долине, окруженной скалами, под буком у огромной горы. Горящие родственники и друзья. Тело молодого мужчины, завернутое в тонкое белоснежное полотно. Голос Маза, раскрывающего историю о Пеннене и Терене. Терен умирал, продолжала Гаири. И он сказал. «Брат мой, муж мой, любовь моя, мое второе я». Мы с тобой верили, что сумеем одолеть врага и принести мир на нашу землю. Но вера – это такая рана, которую способна излечить только знание, когда толкование нашей жизни берет в свои руки смерть». И, сказав так, он умер на руках у Пеннона, у входа в могилу Йос. «Хорошо, я передам ему эти слова», – промолвила наконец сати, точно очнувшись. «Хотя у истинно верующих уши обычно очень малы».